«Один крохотный шантаж». На следующее утро Луис рывком раздвинул шторы и хотел было снова залезть в кровать, как вдруг заметил какое-то движение на яблоне Петранеллы. «Вот это да!» — вырвалось у него. Сестра тут же подбежала к нему, выглянула в окно и прикрыла рот ладошкой. «Вау!» Больше она не издала ни звука. Дети молча стояли и смотрели на представшую перед ними картину. «Похоже, один из тех, кто сейчас на яблоне Петранеллы, господин Плюгавец», — заметила Лина. «Но что он там делает? И почему не шевелится?» Луис достал бинокль. «Петранелла вернулась!» — воскликнул он. «Уф, как я рад!» «Смотри, вон ее яблоко висит!» Луис передал бинокль сестре. Лина подпрыгнула от радости. «Тогда не о чем беспокоиться! Пусть себе плюгавец стоит на лестнице и не спускается! Нам-то что!» «Ну да! Ну давай посмотрим, что будет дальше!» Луис молниеносно оделся. «А не стоит рассказать маме с папой?» спросила Лина, натягивая джинсы. «Потом!» Пойдём сперва разберёмся, что случилось. Не прошло и минуты, как дети уже стояли у дерева Петранеллы и безмолвно глазели на разыгрывавшееся перед ними представление. Высоко на лестнице балансировал господин Плюгавец. Одной рукой он крепко держался за ветку яблони, а другой — за пилу, которую снизу протягивала ему какая-то женщина. Эта дама как будто приросла к середине лестницы и казалась крайне несчастной. Неудивительно, ведь за ее ногу держался мальчик-подросток, который отчаянно болтал ногами. Дети с открытыми ртами обошли вокруг дерева. К нему были прислонены еще лестницы, и на каждой стояли люди, которые были приклеены друг к другу. «Что вы там ходите и глаза пялите?» Набросился на детей господин Плюгавец. «Помогите нам немедленно. Хватайте самого нижнего человека на лестнице и стаскивайте его вниз. Или думаете, нам очень удобно стоять тут наверху?» Дети нерешительно переглянулись. Лина уже хотела было протянуть руку подростку, обхватившему икру госпожи Плюгавец, как вдруг услышала тихий шепот. шш мы здесь!» «Нет, внизу!» Она удивлённо огляделась и увидела Люциуса с Петранеллой, которые прятались между высокими пучками травы. «Встретимся у вагончика!» – прошептала Петранелла и умчалась на Люциусе прочь. Лина и Луис поспешили за ней. Когда они добежали до жилого вагончика, Петранелла уже была нормального роста и стояла за изгородью из розовых кустов. «Я вернулась как раз вовремя!» – хихикнула она. «Как я рада, что ты снова здесь!» — радостно воскликнула Лина. «Но что делают все эти люди на твоем дереве?» Петранелла махнула рукой. «Позже расскажу. Сначала я хочу узнать, что произошло, пока меня не было». «К нам в дом вломились», — объяснил Луис. И близнецы, перебивая друг друга, рассказали Петранелле всю историю от начала и до конца. «Хм...» иногда вставляла Петранелла, и потом снова «Хм, конечно, мы знаем, что это плюгавец украл твой рецепт, но как это доказать?» – задумался Луис. «Именно поэтому он приклеился к моему дереву вместе с сообщниками», – объяснила Петранелла. «Плюгавец, конечно, понял, что рецепт бесполезен без нужного сорта яблок, поэтому сегодня ночью приехал сюда, чтобы украсть именно эти яблоки». К сожалению, он был так неосторожен, что я его заметила, и теперь за это расплачивается. «Господин Плюгавец и остальные навечно приклеились к твоему дереву?» Лина сделала большие глаза. «Именно так», — подтвердила Петранелла, которая пребывала в прекрасном настроении. «Во всяком случае, они не освободятся, пока я не захочу». Ведьма хихикнула. «И каждый, кто до них дотронется...» тоже приклеится намертво. Если нам повезет, их будет еще больше. Петранелла была чрезвычайно довольна. «Но ты же не можешь просто так приколдовывать людей к своему дереву!» Лина всерьез озаботилась. «Таких, как этот плюгавец, запросто!» упрямо сказала Петранелла. «Эй, вы что это делаете на моем дереве? Немедленно спускайтесь, или мне помочь вам ускориться!» Этот голос строится узнала сразу. «Папа!» — простонали дети. «Скорее, Петранелло! Ты же знаешь, какой он! Он сейчас точно прилипнет!» проклятье Что это еще за номер? Немедленно отпустите меня! Да никто вас не держит!» Это был голос плюгавица. Нетрудно было себе представить, что там происходило. «Теперь и папа приклеился!» — с ужасом прошептала Лина. — Судя по звукам, так и есть, — сухо ответила Петранелла. — Ты должна его расколдовать, — потребовал Луис. — Разумеется, — откликнулась Петранелла, — но надо поступить по-умному. Сейчас отличная возможность договориться с плюгавицем. — Ты имеешь в виду, что сейчас отличная возможность его пошантажировать? — произнес Луис. Петранелла вздохнула. — Ну что за придирки к словам? «Потому что это шантаж!» – вмешалась Лина. «Ну хорошо, хорошо, я их расколдую. Но сначала пойдите к ним и потребуйте от этого чудесного господина-плюгавица, чтобы он вернул рецепт, который у вас украл, и чтобы снова взял папу на работу в пекарню. Когда плюгавец согласится на ваши требования, дерево его отпустит. Поняли?» Дети ошеломленно переглянулись. «Это все равно шантаж, но может сработать». «Ты просто потрясающая, Петранелла!» «Знаю! А теперь идите, но ничего не трогайте!» Близнецы убежали. «Доброе утро, папа!» – закричали они уже издалека. «Что ты там делаешь?» Господин Брецель неприветливо взглянул на детей. «А на что похоже?» – спросил он. «Похоже, будто ты хочешь стянуть того человека с лестницы за куртку». Представь себе, именно это я и хотел сделать. Только вот не могу его отпустить. Видимо, куртка пропитана клеем «Момент». Ну, чего ждете? Хватайтесь и помогите мне его стянуть». Лина и Луис не двинулись с места. «Это господин Плюгавец виноват в том, что все приклеились к дереву», — объяснила Лина. «Я виноват! Ты еще погруби мне, дерзкая девчонка!» Забушевал господин Плюгавец высоко в кроне яблони. Но Лина невозмутимо продолжала. «Только когда он отдаст рецепт, который у нас украл, и когда пообещает вернуть тебе работу в хлебопекарне, дерево всех отпустит». «Как, как ты сказала? Дерево нас отпустит? Расскажешь еще, что оно нас заколдовало? Со мной такие штучки не пройдут, юная леди». «Это не волшебство, а шантаж. Из-за него сажают в тюрьму!» Громко кричал господин Плюгавец. Лина пожала плечами. «У вас есть время подумать. Либо вы возвращаете папе работу, либо остаетесь приклеенным к дереву». «Минутку!» — теперь запротестовал господин Брецель. «Мне бы тоже хотелось вставить словечко. Пусть я совсем не понимаю, что здесь происходит». но я не хочу оставаться приклеенным к этому господину, а еще больше не хочу обратно в пекарню под начало под начало этого этого ничтожества». Дети пораженно посмотрели на него. Господин Брецель замолчал. Вдруг его лицо озарила улыбка. «Мне пришла в голову одна мысль», — сказал он. «Я совершенно точно не хочу больше работать на господина Плюгавица, но работа пекаря мне всегда была по душе. Почему бы нам не открыть собственную маленькую пекарню прямо в доме Мельника и при ней устроить небольшое кафе, в котором мы подавали бы свой свежеиспеченный хлеб и вкусные пироги?» Господин Брецель с воодушевлением посмотрел на детей. На секунду он даже позабыл, в каком незавидном положении находится. «Да, да!» – обрадовались Лина и Луис. «Правда, есть одна загвоздка», – продолжал господин Брецель. «У меня нет ни хлебопекарной печи, ни тестомесильной машины. И в этом вы, господин Плюгавец, можете мне помочь. Как насчет того, чтобы отдать нам старую технику, которую вы отправили на склад, заменив ее новой. «Держи карман шире!» — съязвил господин Плюгавец. «Отдать вам печь хлебопекарную машину, чтобы вы переманивали моих посетителей, не дождетесь». «Ну, тогда вы еще долго не расстанетесь с этим деревом!» — пообещал Луис. «Это шантаж!» — снова попробовал возмутиться господин Плюгавец. «Не будь таким жадным, Курт!» Накинулась на него жена. Я хочу домой. В конце концов, машина и печь все равно тебе не нужны. Господин Плюгавец глубоко вздохнул. Как защититься бедному пекарю, когда кругом одни преступники? Пожаловался он и, подумав, добавил. Ладно, договорились. Вы получите печь и тестомесильную машину, Брецель. Довольны? И рецепт. Потребовал Луис. «И рецепт!» Сдался господин Плюгавец. «Берегитесь! Если вы не выполните обещанное, В следующий раз вы приклеитесь В своей пекарне!» Сказала Лина, решив, что немного угроз Не повредит. Потому что она не была уверена в том, Насколько можно доверять господину Плюгавицу. «Даю вам слово чести! Вы получите все, что потребовали!» Заскрепел зубами господин Плюгавец. Как только он выговорил эти слова, заклятие спало, и крепко приклеенные к дереву люди снова смогли шевелиться. Господин Плюгавец с сообщниками быстро слезли с лестниц и спешно покинули сад. «Интересно, сдержит ли он свое обещание?» Засомневался Луис.